Глава пятая. Хотелось разразиться нервным смехом. Меня распирало от эмоций. Секретность, маскировочная магия, толпа желающих попасть, и в итоге это. Честно говоря, у меня было много различных ожиданий. Я предполагала увидеть здесь темную колдунью, которая промышляет разными недобрыми делами, магическую лавку, полную разных опасных предметов, Да боги, даже какое-нибудь злачное место, публичный дом и еще что-то. Но вместо этого видела манекены с платьями различных фасонов и цветов, украшенными кружевами, различными камнями и кристаллами. Рулоны, ткани многочисленные шкафы с ящичками. Все это однозначно говорило о том, что я в ателье. В самом обычном ателье, пусть и в другом мире. Нет, с одной стороны, с учетом моих предполагаемых вариантов, ателье — это хорошо но с другой зачем так трепать нервы принцу еще со мной жить как никак я прямо начинаю сочувствовать будущей жене райна она же бедная даже не предполагает какое счастье ее может ждать хотя маша рано выдыхать кто его знает может быть меня ждет наряд с сюрпризом а точнее с подвохом но нужно сделать заметку на будущее больше никогда не кидаться в принцев тяжелыми предметами по крайней мере в принцев «Вы можете пройти в комнату ожидания, пока модистка занята», — предложила женщина. Ее звали Раулия, она была старшей помощницей хозяйки ателье. Дверь неподалеку от нас приоткрылась, и из нее вынырнула девушка изумительной красоты в насыщенно темно-синем платье, идеально сидящем по фигуре. Приятные черты лица, нежная кожа, каштановые локоны и мягкая улыбка. Я сразу узнала в девушке герцогиню свой титул та получила совсем недавно выйдя замуж за племянника императора совершенно внезапно позади нее шли еще две девушки немного постарше держа в руках какие то свертки мы с помощницей модистки почти синхронно отвесили положенный по этикету поклон леди здесь по специальному приглашению зачем то пояснила рауля как будто нужно было оправдать мое присутствие здесь Затем назвала девушку перед нами по полному титулу. «Вы можете называть меня Дилия», представилась герцогиня, просто назвав свое имя, отбросив все формальности и тепло улыбнувшись мне, что немало удивило. В конце концов, мы сейчас не на светском приеме. Я знала, что до замужества у девушки не было титула, но, если честно, ожидала совсем иного поведения. Марая. Вы, наверное, прибыли сюда за бальным платьем для завтрашнего вечера. Посмотрела на помощницу. Да, леди находятся здесь за этим. Они восхитительны, но с ними надо быть осторожнее. Почему? Слова герцогини, несмотря на мягкую улыбку на устах, напрягали. «Существует поверье, что, надев такое платье, обязательно удачно выйдешь замуж в ближайшее время», — пояснила помощница. Поэтому за такими нарядами настоящая охота. Я равнодушно пожала плечами. Меня и так в ближайшем будущем ждало замужество. Да и особый ажиотаж перед балом. Даже меня пытались всячески подкупить, чтобы я сообщила, где сейчас работает модистка. «Овы, кто-то все-таки сообщил эту информацию», — пожаловалась помощница. «Я, кажется, догадываюсь даже кто». Интуиция явно подсказывала, что это сделал Раен. Вот только вопрос, неужели он делал это из-за мелочной мести? А насчет самих нарядов, никто не предупреждает об одной занятной вещи. Делия еще ярче улыбнулась. Она словно светилась, и невооруженным взглядом было видно, что девушка замужем по любви. «Можно влюбиться в того, кто это платье для тебя заказал». В первый миг я почему-то подумала, что наряды заколдованы таким образом. Но потом поняла, что принц бы в этом случае меня сюда не послал. Дилия, очевидно, просто имела в виду свою собственную историю и думала, что со мной может случиться то же самое. Я мысленно покачала головой. «Нет, такого точно не будет». У меня для этого слишком много здравомыслия и понимания, какой Райан проблемный в перспективе супруг. Но с учетом, что передо мной будущая родственница, я как могла пыталась не показывать настоящих эмоций. «Что ж, не буду задерживать. Госпожа и так будет в шоке, что платье предстоит шить в такие жесткие сроки», — произнесла Дилия. «Удачи! До встречи на балу!» На этом девушка попрощалась и с компаньонками скрылась в одной из дверей. Как я понимаю, здесь был еще один выход, о котором мне никто не сказал. «Что ж, раз госпожа-модистка свободна, прошу», — пригласила помощница. Я кивнула. «Мы прошли внутрь, в новое помещение». В глаза тут же бросились многочисленные эскизы, висящие на стенах. Еще незавершенные наряды и целая вереница девушек, очевидно, швей и помощниц-модистки. Все в одинаковых форменных строгих платьях голубого сукна. Несколько из них колдовали над тканью. Иголка с ниткой сами делали очередные стежки. Кто-то колдовал над кружевом. Одна из девушек что-то записывала. И во главе всего этого процесса была полная, пышущая здоровьем женщина с копной рыжих кудрявых волос, уложенных в подобие прически». Но полнота никак не портила, у нее были красивые изгибы тела. Или она просто умело их подчеркивала с помощью наряда. Кажется, все-таки второе. Похоже, я в надежных руках. Бросив на меня взгляд, модистка доброжелательно улыбнулась. Дальше состоялся обмен любезностями и именами. Хотя модистка особо в представлении не нуждалась, она была известна во всей империи и за ее пределами. Она внимательно осмотрела мою фигуру, велела помощницам снять мерки. «Мне просто везет на клиента, красавец. Нужно только это подчеркнуть», — сказала она. «Впрочем, все женщины красивы, если хотят. Правда, сроки просто безумны. Но ничего, отыграемся на твоем свадебном наряде». Что ж, неудивительно, что Райан уже решил об этом побеспокоиться. «Принц оставил какие-то пожелания насчет моего платья?» поинтересовалась я из-за ширмы. Нет, но я буду рада выслушать твои пожелания, тем более бюджет у нас не ограничен. В этот миг мои губы сразу вытянулись в хитрой улыбке. В голове возник план, можно сказать, сам Райан меня вдохновил на него. Во-первых, нечего пугать девушку возможной местью, когда отправляешь ее на самом деле вместо мечты. Да, почти каждая девушка мечтает получить наряд, который создан специально для нее, еще и от известной мастерицы. Особенно с учетом того, сколько нам, девушкам, приходится торчать в магазинах в поисках подходящей одежды. Это одна из вещей, которая меня мучила в обоих мирах. А тут еще и неограниченный бюджет. А значит, я могу заказать нечто дорогое. Признаю, мне немного хочется этого просто назло хотя, возможно, это и глупо. А во-вторых, Райан при нашем первом разговоре сказал одну вещь, которую лучше никогда не говорить девушке, даже если ты просто ее наниматель. Он сказал, что ему не нравится моя внешность, что именно из-за этого он даже думал не брать меня на работу. Вспомнилось, правда, как он добавил, что я интересую его в каком-то другом качестве, но принц это не пояснил. И пока... Я могла лишь надеяться, что он не знает мой секрет. «Какие у вас будут пожелания, Марайя?» спросила модистка, когда я вышла из-за шермы. Пока я обдумывала ответ, она предложила. «Если хотите, могу показать предполагаемые варианты». Мне сразу дали в руки довольно-таки толстый каталог с закладками. Открыла и обомлела. Неожиданно поняла, почему все так любят эту модистку. Она, похоже, больше спрашивает для виду, просто анализирует, как ведет себя клиент, и исходит из этого. Потому что каждое платье, увиденное мною, было в самое сердце. Мне хотелось их все. «У меня много вариантов», произнесла хозяйка отелье с улыбкой. «Но мы можем создать что-то абсолютно новое, если вы хотите». «Это отлично. Тем более я хочу как следует воспользоваться щедрым предложением принца». «Отлично. Люблю свободу творчества», — улыбнулась модистка. «К тому же этот балл весьма необычный, поэтому все будут хотеть выделиться. Вам, как будущей невесте Райана, тоже стоит это сделать. Ваш выход должен быть достойным». Разумеется, модистка знала, для кого должна будет шить свадебное платье. Такой наряд будет, естественно, отличаться от традиционных и иметь массу деталей. Плюс ей было не впервые принимать такой заказ». Дальше начали подносить многочисленные ткани к моему лицу, чтобы понять, какой именно цвет подчеркнет красоту, а какой испортит. Я знала, что мне нужен подходящий наряд для будущей принцессы и жены члена императорской семьи, но все равно хотела наряд с сюрпризом, платье, способное удивить, и модистка с большой радостью пришла мне на помощь. Можно сказать, платье будет с подвохом но однозначно оно вышло безумно дорогим из различных украшений. Я бы на месте народа даже задумалась, зачем им такой расточительный принц. С другой стороны, похоже, у меня приличные запасы на черный день. Никогда не думала, что это может быть в виде платья, но жизнь вообще удивительная штука. Воспользовавшись случаем, я также решила заказать себе одежду для сна, максимально закрытую. Кто его знает, когда выпадет случай еще выбраться куда-то? Работа на Райана — крайне непредсказуемая штука. Модистка очень удивилась, но приступила к этому заказу. Никогда не думала, что абсолютно закрытая одежда для сна может быть такой соблазнительной и красивой. Если вдруг смогу когда-нибудь вернуться домой, обязательно прихвачу ее с собой. Конечно же, пока шла работа, не обошлось и без разговоров. «Ох, Марая, сколько же к вам будет вопросов, как именно вы очаровали принца и чем именно заслужили такое внимание. Постарайтесь не обращать внимания на сплетни». Мадиска, естественно, не была в курсе контракта и просто считала, что мне дико повезло. «На сплетни обращать внимания не буду, но ответить мне есть что», — сказала я с улыбкой. А дальше я поведала модистке, что подозреваю, что принца привлек мой наряд для сна. Он весьма уникальный, и я бы хотела когда-нибудь запустить производство такой одежды. В идеале, в ближайшее время. Что поделать, в браке мне жить только год, а значит, о будущем нужно думать уже сейчас. Модистка крайне заинтересовалась. Но, увы, у нее было много работы перед балом, поэтому мы договорились обсудить это позже. У меня тоже были дела дела которых я очень не хотела ставить Райана в известность. Мне нужно было в банк.